Послесловие автора. Правда или вымысел? Я всегда стараюсь опираться в своих книгах на реальные факты, углубляясь в интригующие меня вопросы. Так что я решил выделить минутку, чтобы провести черту между фактами и вымыслом в этом романе. Итак, приступим. Багдад. Одним из поводов для написания этой истории стала прочитанная мною книга об усилиях по спасению багдадского зоопарка сразу после Иракской войны. Зоопарк сильно пострадал во время уличных боев между американскими войсками и республиканскими гвардейцами. Последовало массовое мародерство, и многие животные сбежали в город. Если вам захочется узнать побольше о мучительных стараниях защитить и отстроить зоопарк, почитайте «Вавилонский ковчег» Лоренса Энтони и Грэма Спенса. СНОСКА на русском языке не публиковалось. Название оригинала – Babylon's Ark. Конец сноски. ОЦИФ Место работы Лорны – Адюбоновский центр изучения исчезающих видов. Реальное учреждение, расположенное в отдаленном уголке у Миссисипи. Для широкой публики он закрыт, но вы можете найти в интернете множество публикаций о доблестных усилиях его штата по сохранению видов, оказавшихся на грани вымирания. У них действительно есть замороженный зоопарк, где хранится генетический материал с целью сберечь и защитить это хрупкое наследие. А еще тамошние ученые проделали просто-таки революционные работы по клонированию, рассматривая их как средство сохранения видов. Разумеется, все персонажи книги вымышленные, да добавок я весьма вольно обошелся с планировкой реального института. «Все твари, великие и малые». Утверждения по поводу интеллекта животных, особенно в отношении попугаев, могут показаться надуманными, но они опираются на факты. Замечательная книга, где рассказано об этом, «Попугай мой господин» Джоанны Бургер, изумит вас. Сноска. Хотя книги этого автора и переводились на русский язык, именно этой в числе переведенных нет. Конец сноски. Сведения об охотничьих повадках ягуаров опираются на реальные данные, а все данные о взаимосвязи людей и животных, обсуждающиеся в этом романе, соответствуют действительности. И с каждым годом мы узнаем об этой изумительной связи все больше и больше. Генетика. Вся информация о хромосомах точна, в том числе и тот факт, что генетики обнаружили в нашей мусорной ДНК фрагменты вирусного кода. Что же до генетического регресса, Возможно ли подобное? Если питаете какие-либо сомнения, ознакомьтесь в интернете со статьей о змее, появившейся на свет в Китае с полностью работоспособной конечностью рептилии на боку. Фракталы Эта тема пленила меня. А ведь я едва копнул в этой книге поверхность. Фракталы встречаются на каждом шагу. И чтобы получить более полное представление о них, найдите фильм серии PBS Nova под названием Фракталы – поиски новых размерностей. Сноска. Именно под таким названием фильм озвучен на русском языке. Найти его не составит труда. Конец сноски. Кроме того, сведения о мощности и наращивании фрактальных антенн вполне реальны. Все, что с мозгами. У всех животных, в том числе у человека, в мозгу действительно распределены странные кристаллы магнетита. Ученые полагают, что птицы по-прежнему пользуются ими при миграциях. Но почему они имеются у нас вообще? Мне пришлось пуститься в домыслы. Что же до заболевания крови Джека, то я основал его инфекцию на губкообразной энцефалопатии – коровьем бешенстве. Это моровое поветрие вызывается самореплицирующимся белком из класса прионов. Он преодолевает гематоэнцефалический барьер и вызывает бешенство. Разумеется, для Романа я этот белок прокачал. И еще мелкий, но реальный факт. Человеческий мозг постоянно вырабатывает около 12 Вт электроэнергии. Достаточно, чтобы питать лампочку фонаря. Все, что балахает. Все оружие, описанное в этой книге, вполне реально, включая игольчатые противопехотные мины и грозный армейский дробовик АА-12 Гара. На YouTube можно найти уйму видеороликов, показывающих его в действии. Военные советники Джейсон Реально существующий мозговой центр, консультирующий военных. Он действительно подготовил доклад, рекомендующий войскам США инвестировать солидные средства в модификацию характеристик человека, предлагая углубить исследования в области фармакологии, генетики и сращивания нервных цепей, С компьютерными. И все это с целью манипуляции человеческим мозгом и создания усовершенствованных солдат. Кроме того, злоупотребления, связанные с частными подрядчиками Министерства обороны, вполне реальны и сейчас расследуются. Опять же, эти корпорации в самом деле внедрились в научные круги и принялись устраивать лаборатории за пределами Соединенных Штатов, чтобы обойти закон и уйти от надзора. Сноска. Хотя Джейсон или Ясен Орган невымышленный, в открытых источниках информации о нем практически отсутствует. Известно лишь, что в него входят двухзвездочные генералы и адмиралы. Неизвестно даже, является ли название группы Джейсон аббревиатурой или дано в честь Ясона из древнегреческой мифологии, что представляется вполне уместным. Любопытный факт, возможно, не имеющий к этому ни малейшего отношения, хотя кто знает, помимо прочего, Джейсон может означать 5 месяцев года подряд. Июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь. И АСОН. Конец сноски. Место, место, место. Для тех, кто еще не понял, я люблю Новый Орлеан. Я бывал в этом городе самое малое дюжину раз. И до, и после Катрины. Я старался, чтобы как можно больше деталей соответствовало истине. Посещал аллигаторовые фермы совершал экскурсии по баю на аэроглиссере и каноэ, разгуливал по плавучим островкам и толковал с людьми об их жизни. У карджунов очень богатая и красочная культура, и я постарался передать ее как можно лучше. Так что поезжайте в Новый Орлеан, откушайте воскресный бранч в Коммандерс Пелос. Сноска. В смысле лингвистическом? Среднее арифметическое между завтраком, брекфастом и ленчем. В смысле гастрономическом – сумма завтрака и обеда, за что прозван нашими соотечественниками жранчем. Конец сноски. Посмакуйте бенье с цикорным кофе в кафе Дю Монт, совершите одну из предлагаемых грандиозных экскурсий в Гарден Дистрикт, в Оук Элли Плантейшн или на ночную охоту за призраками, которую я люблю больше всех. Загляните в книжный магазин Garden District, где я люблю покопаться. Прокатитесь на трамвае линии Сент-Чарльз. Наведайтесь на Джексон-Сквайр, чтобы вам погадали по ладони при свете свечей. И не забудьте посетить Адюбоновский зоопарк и бросить Элвису Зефиринку от моего имени. И, наконец, не упустите шанс узреть один из прекраснейших пейзажей Америки. Заводи и баю дельты Миссисипи. Кто знает, что можете вы там открыть под наслоениями испанского мха среди величественных кипарисов.